Глава шестая Когда Алика вошла в отведенную им с комнату, Мак сидела на своей кровати и пыталась привести в порядок свои длинные светлые волосы. Воительница улыбнулась подруге. «Как же я соскучилась по нормальной кровати!» – призналась она весело. «Четыре дня в карете! Это было ужасно!» «Тебе было так тяжело?» – лукаво улыбнулась Мэл в ответ. «Можно подумать, тебе нет», – отозвалась Алика. «Вообще, за последние несколько лет для меня каждая возможность ночевать в нормальных условиях – это праздник». «Ты сама это выбрала», – немного ворчливо сообщила ей подруга. «Не спорю». Воительница подошла ближе к ней. «И как раз сегодня я как никогда рада этому выбору. Дай сюда щетку. Ты сейчас себе всю гордость и красу вырвешь. Чего ты их так дергаешь?» Мэл как-то нехотя отдала щетку. Алика занялась ее волосами. «Мне как-то странно это», — непривычно смущенно сказала Мак. «Что ты меня расчесываешь?» «С чего это?» — удивилась воительница. «Можно подумать это первый раз». «Ну, ты все же дворянка», — напомнила Мэлли. «А сейчас помогаешь мне, будто служанка». «Вот только не сегодня», — досадливо поморщилась стражница. «Я безумно устала от этой самой роли дворянки. Скорее бы завтра, когда можно будет стать собой. Тебе это так не нравится? Ну, быть дворянкой», — полюбопытствовала Мак. «Я тебе это уже говорила», — суховато напомнил Алика. «Я сама отказалась от титула. Я понимаю, наверное, я трусиха, но...» «Трусиха?» — Мел дернулась, чтобы посмотреть на подругу. «Ты столько раз нам всем жизнь спасала!» И на войне тоже, я знаю. Все бы были такими трусами. «Так то в бою», — пояснила стражница. «А в делах?» «Знаешь, я как увидела наш замок, не руины, конечно, но весь запущенный, и земли поднимать, и хозяйство, меня этому учили. Но ладно бы это последствия войны были, а то ведь братья постарались. И мне за них это поднимать? Нет, я испугалась». Я хочу быть в страже. Бои, магия, все это, я счастлива в отряде. Ну?» Мак пожала плечами. «Ладно». «Вот, кажется, теперь я спасла твои волосы». Алика дала ей щетку. «Тут тебе есть в чем завидовать». «Кстати», Мелли хитро улыбнулась, «Тран заявил, что если ты отрастешь волосы, тоже будешь красоткой». «Тран?» Развеселилась воительница. Он замечает женщин. Не думала, что он эксперт в таком вопросе. Ну, вообще, Дюк с ним согласился. Дополнила Мак. И они правы. Тебе пошло бы. В первом же бою меня ухватят за эту красоту. Иронично ответила стражница. Я считай, беспомощно. Не ухватят. Уверенно возразил ей подруга. Можно же узел носить. И вообще, мы тебя защитим мечами и магией. «Кстати, о магии», — вспомнила Алика. «Сейчас нам с дюком один местный рассказывал о седом лесе. Ты когда-нибудь что-то о нем слышала?» «Не знаю», — нахмурилась маг. «Что за лес?» Воительница кратко пересказала слова солдата. а обрадовалась Мейли. «Гуляющий лес, сонный лес, лес тайн. У него много имен. Легенда о таком лесе ходит во всем предгорье». Дело во все той же кристальной пыли. Мелкие частички, наделенные дикой магией, оседали на ветках деревьев. Долго. Наверное, веками. И магия проникала в стволы и ветки. Ну а что от этого бывает, сама видела? Ничего хорошего. Алика болезненно поморщилась. Она не любила вспоминать ту ночь за рекой Пэй. Правда, не из-за смертельного тумана, под который чуть не попал отряд, а из-за Жанет, приемной матери Мейли. Сейчас маг отлично держится, но вряд ли она забыла предательство. Вот так легенда и сложилась. Между тем продолжала девушка. Но она правдивая. В этот лес, если попасть, живым выйти может и не удастся. Магия сводит с ума и усыпляет. Человек ходит по кругу, а потом остается там навсегда. В своих кошмарах. Но тут верят, что лес перемещается, напомнила воительница. А кто его знает? Немного мрачновато ответила Мейли. Говорю же, магия пропитывает деревья насквозь. Знаешь, когда я училась в школе магов, нам рассказывали такую теорию, что большая концентрация дикой магии может делать предметы разумными. Вдруг и тут так? Растения вообще живые? Этот лес обладает разумом? Поняла Алика. Это на самом деле жутко. Перед сном не самый приятный рассказ. И много в вашей школе таких страшных историй рассказывают. Мак радостно улыбнулась. Ага! довольно подтвердила она. Особенно на теории и истории магии. На эти уроки мне нравилось ходить. Жаль, что тебе пришлось бросить обучение, благожелательно заметила стражница. Ты талантливая! Тебе бы еще. Пару лет поучиться, и ты могла бы стать одной из лучших в герцогстве. Почему-то теперь Мэйли нахмурилась. Стала, не глядя на подругу, поправлять подушки. «Я просто страж», — суховато отозвалась девушка. «И зачем мне это?» «Глупости», — возмутилась Алика. «Одно другому не мешает. Сколько еще лет мы прослужим? Ветераны уходят на покой в тридцать, а многие и того раньше. Магами остаются навсегда» тебя роже не слышал. Он бы вставил тебе мозги на место. Ты красавица и умница. Сколько раз ты спасала жизнь отряду. Чем больше ты умеешь и знаешь, тем ты ценнее даже в страже. Она чуть помолчала, а потом улыбнулась. Мы с тобой противоположности, заметила воительница. Я мечтаю остаться в страже, а тебе точно нужно вырастать из нее. Придворный маг, вот что тебе подошло бы. «А их на балы приглашают?» Лукаво усмехнулась девушка. «Балы?» Алика такого не ожидала. «Там дикая скукота. И если так хочешь, возьму тебя с собой на следующий праздник, когда Роже будет настаивать на моем присутствии. Ну а если серьезно, Мел, тебе точно надо учиться». «Дюк тоже это постоянно толдычит», — с показной обидой признала Мак. «Книги мне купил новые. Я одну даже с собой притащила». Если и твой кузен такой... Хм, ты лучше ему обо мне не говори ничего. Посмотрим. Отмахнулась воительница. Сначала надо его найти. Я немного за него беспокоюсь. Хорошо, что завтра с утра в дорогу уже. Смешная ты. Немного насмешливо заметила Мэйли. То радуешься нормальным кроватям, то готова уже сейчас бежать в леса. Посплю и побегу? Весело возразила Алика. Ты-то спать будешь? «А я все-таки немного почитаю». Девушка выудила из-под одеяла книгу. Это выглядело так, будто до этого момента Мак прятала ее от подруги. «Ладно, потом только свет погаси». Воительница сделала вид, что этого не заметила. «Пока». Она устроилась на своей кровати. С Мэйли что-то происходило, и Алика это видела. Всегда такая живая и веселая, с легким вызовом, насмешливая. В этом рейде Мак оказалась немного другой. Откуда только взялись эти странные мысли, смущение и неуверенность? Воительница вспомнила день их отъезда из столицы. И то, как пришли к карете Мел и Мигель. Неужели проблема в мужчине? С этими мыслями Алика заснула. Дюку снилась какая-то хмарь. Сон не был кошмаром, но казался бесконечно долгим и нудным, каким-то изматывающим и болезненным. Дознаватель пытался стряхнуть его с себя, но никак не мог проснуться. Эта неприятная сонная паутина затягивала его снова, пока кто-то резко не дернул его за плечо. Дюк разлепил глаза и сел. Дверь в комнату, которую ему отвели в замке барона, была распахнута. А рядом с ним на краешке кровати сидела Алика, одетая только в простую рубаху и рейтузы. Что случилось? Сразу забеспокоился он. Вера в то, что воительница могла выбрать более романтичную причину навестить его посреди ночи, у Дюка было очень мало. Мэйли, коротко пояснила Алика. «Она стонет во сне, и у меня не получается ее разбудить. Никак! Пойдем скорее!» Воительница ухватила его за руку и буквально начала стаскивать с кровати. «Остановись!» – приказал дознаватель. «Не паникуй и... дай мне штаны надеть». Он не слишком хорошо видел в сумраке комнаты, но ему показалось, что воительница чуть усмехнулась. А потом Алика поднялась с края к кровати и поспешила прочь. Дюк, как и обещал, быстро натянул штаны и отправился следом. Надеть ботинки времени явно не было, и дознаватель отметил, что пол неприятно холоден, но мысль об этом была мимолетной. Почему-то никак не удавалось встряхнуть с себя странные муторное впечатления от сна, которые Дюк даже не помнил. Даже тревога за Мел с трудом пробивалась через это состояние. Но дознаватель быстро добрался до комнаты, которую выделили в замке кузине Ренара и ее напарницы. Когда он вошел, Алика все еще пыталась разбудить мага, трясла девушку за плечи. Мел жалобно стонала и корчилась будто от боли, только не открывала глаза. Дюк решительно отстранил воительницу, нагнулся над кроватью, собираясь насильно поднять мага. Только стоило ему дотронуться до мел, мир вдруг вспыхнул алым, а виски пронзила просто нестерпимая боль. Дознаватель такого не ожидал, резко охнул, а сел на пол. «Дюк!» Алика тут же подскочила, придержала его твердо за плечи, чтобы он не ударился головой. Воительница уже не знала, что делать кого спасать. Дознаватель хотел бы ей ответить, отстранить, отдать приказ, потому что в целом понимал уже, что происходит. Но боль мешала действовать быстро. Он лишь вцепился в руку Алики, пытаясь подняться на ноги. При этом Дюк не отрывал взгляда от кровати, где все еще лежала Мел в ярко-алом зареве. Когда в комнате появился кто-то еще, дознаватель больше чувствовал это, чем увидел. Чьи-то руки подхватили его подмышки, подтянули вверх. «Командир!» прозвучал над ухом голос Мигеля. «Что ты тут делаешь? Что происходит?» «Мел...» заставил себя сосредоточиться и преодолеть боль, выдал Дюк. «Убрать ее оттуда!» «Что с ней?» Продолжая попытки поднять дознавателя, спросил лучник. Дюк лишь отмахнулся, поднялся, потянулся обратно к кровати. Но не успел. Мимо него прошел решительно кто-то большой и сильный. Этот кто-то сгробастал хрупкую мэл вместе с одеялом и потащил прочь. «Куда ее?» – спросил Тран. «Давай к Дюку в комнату», – распорядилась Алика. «Командир? Твой рюкзак?» Он только кивнул. Алое пламя гасло. Мир возвращался в нормальные рамки. Дюк облегченно выдохнул, чувствуя, как боль отступила так же резко, как и начиналась. «Обыщи кровать!» – коротко велел он Мигелю, поняв, что может стоять самостоятельно. «Там что-то есть!» Лучник начал скидывать подушки и простыни, ухватился за матрас. Алика уже вернулась, неся обещанный рюкзак. Дознаватель тут же развязал тесемки, вытащил оттуда свой заветный пояс, который всегда прятал даже на время сна. «Магический кристалл!» – доставая нужный мешочек, объяснил он воительнице. «Восстановит ей силы! Просто положи ей на ладонь и заставь сжать кулак!» «Она проснулась уже!» – доложила стражница, принимая камень. Сейчас вернусь. «Вода горячая нужна?» – Дюк лишь кивнул. «То ли это боль, то ли, как он теперь подозревал, чье-то влияние отняли у него кучу сил». «Мою кровать тоже обыщи», – посоветовал он Алике, прежде чем она стремительно выскочила в коридор. «Не вижу я тут ничего», – сообщил между тем Мигель, перерывающий белье, теперь сваленное на пол. «Что это должно быть?» «Наверное, что-то... Небольшое что-то, наверняка». – рассудил дознаватель, наконец поднявшись на ноги. – Незаметные. Смотри на кровати, не в тряпе. В комнате опять появилась воительница. Выглядела она усталой, но сосредоточенной. Хмурилась, отчего между бровей у нее появилась тонкая складка. – Командир! – она окинула дюка оценивающим взглядом, старалась убедиться, что ему на самом деле стало лучше. – Тран ушел за водой на кухню. – Мэйли намного лучше. – Сказала, скоро сама придет. – И она передала тебе это. Девушка протянула дознавателю какой-то маленький предмет. Это оказался тонкий браслет, сплетенный из чего-то такого, похожего на стебли растений или даже солому. «Здесь то же самое должно быть», — сказал дюк лучнику. «Надо камин разжечь, не видно ничего». Алика тут же занялась делом. Вытащила из своего мешка труд и огниво, стала высекать искру над самыми поленями. «Вот!» Мигель продемонстрировал находку, мало чем отличную от первого барслета. Был привязан к столбику у изголовья. Что это за странная магия? Теперь там магии нет, известил его командир. А что было, надо узнавать у Мейли. Вы бы оба отложили бы подальше эти безделушки. Деловито распорядилась воительница, которая уже высекла огонь и теперь следила, как он разгорается. Сейчас нет, а потом опять появится. «Думаю, тот, кто здесь это оставил, уже знает, что мы обнаружили эти амулеты», – рассудил Дюк. иначе бы они работали даже сейчас». «Скажи, какие травы надо выбрать?» – попросила воительница, направившись к нему от камина. «Я сам», – буркнул дознаватель, но тут же опомнился. Алика просто хотела помочь. «Спасибо. За все». Девушка только кивнула. «Мне странно», – заметила она. «Почему эти амулеты не подействовали на меня? Я долго пыталась растолкать Мэйл. Тебе же стало плохо, как только ты дотронулся до нее, командир». Дюк пожал плечами. Он имел некоторые подозрения, но решил не высказывать их. Слишком часто в последнее время он выдает себя. Манерами, как заметила Алька, знаниями, как сказала Мэйли. Дознаватель вертел в руках амулет. Это больше всего походило на плетенный браслет, какие носят в деревнях от дурного глаза. Их плетут из стеблей полыни или делают из коры березы, но этот выглядел немного иначе. В комнату деловито зашел Тран, а за ним показалась и маг. «Ты в порядке?» – коротко спросил у нее лучник. Девушка только кивнула и улыбнулась Дюку. «Если в армии выдают такие заклятия, боюсь, я сбегу из стражи», – заявила она с привычной иронией. «У меня ощущение, как если бы я проспала неделю, я бы бы сладким». «Ты про сон говори аккуратнее», — напомнил ей дознаватель. «Тран, спасибо. Можешь кинуть в котелок вот это». Воин забрал у командира травы, мимоходом взглянул на амулет у него в руке. «Берестяной талисман?» — занимаясь приготовлением зелья, удивился Тран. «Неужели от него столько мороки?» Алика чуть нахмурилась, она не поняла воина. — Береста, — еще раз повторил он, — на деревьях кора жесткая, а под ней до древесины еще слой. Такой на бумагу похож, или на тряпку, будто тканный. — Волокнистый, — услужливо подсказала Мэйли. Вот, — кивком согласился с нейтран, — это береста, и из нее делают амулеты для защиты. От сглаза помогает. А есть такие, что и в бою спасут. Отец всегда носил. «Сам делал». «Только тут она будто чем-то покрашена», — продолжая рассматривать амулет, заметил дознаватель. «Похоже», — притев рядом с ним, высказала свое мнение Мел, — «это с тех самых деревьев. Алика мне говорила о них. Седой лес». «Деревья, впитывающие кристальную пыль?» — тут же вспомнила воительница. «Говорят, тут такой лес неподалеку». И да, в нем и ветки, и стволы будто с серебром покрыты. Сама посмотри. Дюк протянул ей браслет. Мэйли права. И это явно не для защиты сделано. Ну ясно. От такого леса от самого защищаться надо. Заметил Мигель. Но почему это так действует? Мэл зацепила тебя, а нас нет. Потому что в вас нет магического дара, пояснила Мак. У Дюка детект Плюс он кое-что в трабах смыслит, их силой пользуется и с кристаллами работать может. «А я не смогу», — поинтересовался вдруг Тран, причем точно просто из любопытства. «Делов-то взял и раздавил пальцами. Ну, может, еще слово какое знать надо?» «Держи», — вытащив один из камушков, предложил дознаватель. «Попробуй, слов я не знаю, а так — вперед». Воин сдавил пальцами кристалл, нахмурился, — Попробовал еще раз, прикладывая больше сил. Зажал в кулаке, надавил сверху второй ладонью. «Можно еще попробовать наступить», — шкодно предложила маг. «Да ладно!» Воин протянул командиру камушек обратно. «Значит, дар нужен. Так это штуковина действует на тех, кто владеет магией?» Тран указал на браслет. «Верно. Мел стала серьезной, как и всегда, когда ей приходилось объяснять такие вещи». Этот браслет, пропитанный кристальной пылью, работает как проводник. Кто-то воздействует на эту вещь и через нее на человека. «На мага», – уточнила Алика. Она тоже присматривалась к браслету в руках Дюка и к тому второму, что лежал рядом. Или? «Подождите, они разные?» – весь отряд изучал браслеты. В целом, они были похожи. Просто два плетеных амулета, но все же... Воительница оказалась права. На каждом были нацарапаны знаки, и вот именно они были разными. «На магические руны не похожи», – определила Мелли. «Те, которыми заклинания записывают. Древний язык, мы его учили еще на первом курсе в школе магии. И это точно необычный алфавит». «И в то же время, это однозначно именно буквы», – сделал вывод Дюк. «Я знаю языки герцев и итрийцев», – напомнила Алика. «Но и это не они. Странный язык». «Важно, что это точно надписи», – серьезно сказала Мак. «Похоже, браслетики эти были именные. Тот, кто их делал, нацеливал их на меня и Дюка. Сознательно. И тащили через эти браслеты магические способности». «Мне чушь какая-то муторная снилась, когда за мной Алика пришла», – вспомнил дознаватель. «Видимо, это тоже браслетик действовал, но мой был слабее. Потому, когда я пытался разбудить тебя, меня тоже зацепило». «Потому что у Мел силы намного больше», — понял Тран. «Хитро устроено. Так можно на каждого человека свой браслет делать, даже и не на мага». «А вы проверяли?» — тут же нахмурилась маг. «Может, и на вас тоже такие поставили?» Лучник тут же отправился в отведенную им странам комнату. Алика принялась осматривать свою кровать. Есть! Она быстро обнаружила еще один браслет, более тонкий, чем первые два, но тоже с надписью. Мигель принес и свой улов. «Паутина», – вспомнил Дюк слова Мел. «Ты говорила, что тут есть некий след магии. На всем. На людях и предметах. Тонкий, как паутина». Четкое сравнение получилось. «И наш паук явно сейчас в замке», – рассудил лучник. «Управляет всеми. Отсюда странная забывчивость местных и вообще все остальное такое же странное». «Потому Роже и искал ведьму», – предположила Алика, «чтобы она смогла указать на паука». «И сейчас, впервые за эти дни, я рад, что герцог убрался из замка» отозвался дознаватель. Возможно, он тоже вычислил, как это работает, и придумал рейд на заставу, чтобы не попасться к кукловоду, а заодно и нам весточку через Анри передал. «Я бы тоже был бы рад отсюда съехать», рассудил Тран. «Оно так спокойнее. Или сначала найдем паука?» «Лучше пока делаем вид, что ничего не знаем», подумав, решил Дюк. «Найдем Ринара, а может быть, заодно и его ведьму». Возможно, командир уже знает, кто паук. А съехать отсюда – идея хорошая. Ночь все равно не задалась, и до рассвета пара часов. Можем собираться.